Глава 7 В 15.00 все и все были на месте. Неплохо для отъезда, намеченного на полдень. Марван был готов к тому, что счет опозданию придется вести на дни. На площадке перед ангаром он ощутил прилив гордости. Его Антонов, Ан-32, стоял в полной готовности. Огромный корпус подрагивал в завихрениях пыли, как космический корабль на мысе кан -Арол. Он умудрился зафрахтовать аппарат всего за три дня. Истинное чудо для Лубумбаши. Все столпились у самолета. Он согласился взять на борт пассажиров, тех, кто, несмотря на риск, хотел двинуться на север, чтобы воссоединиться с семьей. Он действовал не из человеколюбия местные службы получали мзду за каждое место а в обмен закрывали глаза на этот полет который официально как бы вообще не существовал к моменту когда собирались закрыть грузовой отсек появился мишель и с ним несколько его людей бодрый рысцой толкающих перед собой тележки из супермаркета заполненные коробками с возвращением африканский гротеск и сразу антонов Предстал перед Марваном тем, чем он и был. допотопной грузовой колымагой, помятой как гигантская консервная банка. А чернокожий, искучившийся у трапа, бой, которую ждет неминучая смерть. Он подошел к Мишелю и открыл одну из коробок. Там лежала несвежая и плохо сшитая военная форма. Это еще что? «Для них шеф». Сноб указал на здоровяков в шортах и майках, которые весело скалясь, окружали его. «Они же наши солдаты, папаша. Мы должны их приодеть!» Кабунга пообещал ему военную поддержку, но это была поддержка по-африкански. Господин Рудник просто дал ему разрешение вырядить любого субъекта официальным солдатам. Марван кивнул. Их было всего с десяток, но он мог нанять еще в хвосте самолета, когда они приземлятся. Эта мысль повлекла за собой другую. По-прежнему никаких новостей от Джако, его партнера, работавшего на месте. Последний мейл от него пришел дней десять назад. Закончена ли работа? Или все смылись на землеройных машинах? Он забрался в самолет и от открывшегося ему ошеломляющего зрелища у него вырвалась смачная мать твою. Салон простирался метров на двадцать. Ни кресел, ни ремней безопасности, ничего, что напоминало бы туристические полеты. Вся толпа ютилась там, среди кос, свиней, всевозможных тюков, корзин, набитых фруктами и растениями, чемоданов и ящиков, а в глубине... Отделенные хилой решеткой были закреплены, как бог на душу положит, его собственные самосвалы и внедорожники. Иллюминаторы играли роль театральных прожекторов, бросая яростный свет, не упускавший ни единого оттенка в пышных расцветках бубу, платков и тканей. Черные лица, хрупкие затылки, обнаженные плечи женщин — Все было высечено из темного, блестящего камня. Искрящиеся минералы, чьи отсветы повествовали о процессе возникновения человека. Он пошел поприветствовать командира, русского по имени Чепик, который работал по старинке 3-4 года аварийных посадок войны болезней, и он вернется домой с набитыми карманами. С затуманенным взглядом, уже выдыхая водочные поры, Пилот вроде бы не совсем уловил последние указания. Марван не стал настаивать и вернулся в салон. Для него был забронирован трон. Садовый стул, возвышающийся над пассажирами, сидящими на полу. Трон он проигнорировал и устроился среди семей и скотины. Прислонил сумку к перегородке и облокотился на нее. На него напал кашель. Воздух был насыщен пылью и испарениями маниоки. Все еще на ногах Мишель суетился, помахивая блокнотом. Он не умел ни читать, ни писать, но данный аксессуар был крайне важен для его роли администратора. Григуар не питал никаких иллюзий. После прибытия выяснится, что не хватает половины оборудования, забыто, украдено, продано. Неважно. Лучший способ управляться с проблемами в Африке — их игнорировать. Неуверенность была полноценной составляющей любого проекта. Только приняв данный постулат, можно оценить истинную поэтичность этой страны. Иррациональной и безысходной. Пока винты набирали обороты, Марван уже погрузился в сон, опьяненный манящими перспективами этого путешествия. Оставалось только перенестись в свое королевство более чем в тысячи километров отсюда. Он снова ощутил дрожь первооткрывателя. Он им и был, в самом прямом смысле слова. Во времена царящего хаоса эти земли вновь стали девственными, и более ни один белый не осмеливался на них ступить. Самолет заглох. Снова завелся. Опять заглох вызвав в кабине крики ужаса и взрывы смеха. Наконец он поднапрягся, заурчал ровно и начал разбег. Одних пассажиров уже укачало, другие спали. Воцарился безропотный фатализм. Авария была лишь одним из способов умереть, среди многих прочих. Дети играли, не соблюдая ни малейших правил безопасности. Однако голос по радио на французском и на суахиле излагал подчеркнутые из инструкции официальной компании указания, рассказывая о несуществующих здесь ремнях, кислородных масках и спасательных жилетах. Марвана всегда завораживала, какими магическими свойствами наделяют на черном континенте французский язык и всякие административные процедуры — бумаги, ручки, печати — Уже были шагом к идеализированной реальности. Когда у тебя ничего нет, пустоту заполняет пустословие. Он подумал об Арване, который наверняка сейчас маринуется в какой-нибудь приемной в Лубумбаше. В своих планах Марван опирался на мощного союзника, африканскую бюрократию. Пусть он уже принял свои меры предосторожности, все равно он знал, что перед лицом окружающей бездеятельности... У сына нет никаких шансов. Он прикрыл глаза и отдался на волю снов».